Итак, все приведённые аргументы несостоятельны. С большим основанием можно утверждать, что, как собака лает, когда её дразнят, и ласкается, когда её ласкают, так и человеческой натуре свойственно на неприязнь отвечать неприязнью и сердиться, раздражаться при выражении презрения и ненависти. Уже Цицерон сказал: Каждое оскорбление причиняет боль, которую с трудом выносят даже мудрейшие и лучшие люди. И действительно, решительно никто, за исключением разве некоторых смиренных сект, не переносит хладнокровно брани и побоев. Однако природа наша толкает нас не далее, чем на соответствующее оскорблению возмездие, она не требует вовсе карать смертью за упрёк о лжи. в глупости или в трусости древнегерманская пословица на оплюху следует отвечать кинжалом это возмутительнейший рыцарский предрассудок во всяком случае отвечать или мстить за оскорбление это дело гнева, а отнюдь не чести и недолго, как это чичаться доказать опустовы рыцарской чести не подлежит сомнению что упрёк оскорбителен лишь по стольку, поскольку он справедлив. Малейший попавший в цель намёк оскорбляет гораздо сильнее, чем самое тяжкое обвинение, раз оно не имеет оснований. Кто действительно уверен, что ни в чём не заслуживают упрёка, тот может и будет спокойно пренебрегать ими. Однако принцип чести требует, чтобы он выказал отсутствующую у него восприимчивость к таким упрекам и жестоком стил бы за оскорбления, которые его немало не задевают. Очень низкое мнение о своей ценности имеет тот, кто старается заглушить всякое изъявление скептического к ней отношения. Поэтому истинное самоуважение внушает нам отвечать на обиду полным равнодушием. А если это за недостатком первого не удастся, то всё же ум и воспитание заставят нас выказать внешнее спокойствие и скрыть наш гнев. Если бы удалось отделаться от предрассудка рыцарской чести, так чтобы никто не мог рассчитывать путём брани отнять честь другого или восстановить свою. Если бы каждая неправда, каждая необузданная грубая выходка не узаконивалась бы готовностью тот же дать удовлетворение, то есть драться. Тогда все скоро бы поняли, что раз дело дошло до брани оскорблений, то победитель в сущности тот, кто побеждён в этой битве. Как говорит Винченцо Монти, обиде тем похожи на духовные процессии, что возвращаются туда же, откуда вышли. Тогда не было бы достаточно, как теперь сказать, грубость, чтобы остаться правым. Логика и разум получили бы иное значение, чем в наше время. Когда прежде чем заговорить, им приходится справляться, не расходятся ли они с мнениями ограниченных и тупых людей, досадующих и злящихся при каждом их слове, иначе может случиться, что умную голову придётся поставить на карту против головы заядлого тупицы. Тогда духовное превосходство получилось бы Первенствующее значение в обществе, которое сейчас принадлежит, хотя и негласно, физической силе и гусарской лихости, и для лучших людей стало бы одним поводом меньше к тому, чтобы удаляться от общества. Такого рода изменения породило бы настоящий хороший тон, дало бы дорогу настоящему хорошему обществу, такому обществу, какое существовало в Афинах, «В Каринфе и Риме». «Кто хочет с ним ознакомиться, тому я посоветую прочесть о пире у ксенофонта».